Климова Алиса «Предатели! Зачем ты так, сестра?» Алиса Климова, автор 2025 «Моя младшая сестра приехала к нам пожить на пару недель, а задержалась на три месяца. Дети от нее в восторге, и мой муж, как оказалось, тоже». «Зачем ты так со мной, сестра? Хочешь пожить моей жизнью? Пожалуйста. Только вряд ли она тебе понравится. А у меня будет новая. И ее отобрать я тебе не позволю». Глава первая. Ксения. «Да, боже мой, где вы?» Едва удерживая пакет, прошептала я. Ключи никак не желали находиться, а я и так задержалась на работе, не весть на сколько. Сдавшись, хотела постучать, но дверь открылась сама. «Спасибо, солнышко», — поблагодарила я дочь. Никак ключи не могла найти, не знаю, потерялись, может. «Ты сегодня долго?» Начальник попросил приказы доделать, не могла уйти раньше. «На», — подала ей пакет. «Сегодня приготовить ничего не успеваю, купила по пути. «Ставь в микроволновку. Ужинать сейчас будем». Пакет дочь взяла, но без энтузиазма. Заглянула внутрь и скривилась. «Могла не париться. Все равно это есть никто не будет. Раньше ели. Что случилось, Вик? Я понимаю, что поздно пришла. Но я же не на дискотеке была, а на работе. А я что-то говорю. Просто это...» Она вытащила лоток с пловом. «Говно». «Не покупай больше в этом магазине ничего, пожалуйста». «И что ты предлагаешь? Мне сейчас встать у плиты и начать готовить?» «Ничего не надо готовить. Тетя Маша все приготовила». Дочь скрылась на кухне вместе с пакетом. Вздохнув, я принялась расстегивать пальто. Похоже, она на меня обиделась. Да и сын тоже. Судя по тому, что даже встретить не вышел. С кухни доносились голоса мужа и Вики. Вслед за ними смех Маши. Раздевшись, я прошла в кухню. «Всем привет!» Муж кивнул мне, что-то дожевывая. «Спасибо, Маш!» — поблагодарила я сестру. «На работе полный завал!» «Да мне не трудно! Садись, тебе бы тоже поужинать надо!» Она подошла к плите и взяла сковородку. «Слушай!» — посмотрела виновата. «Ничего не осталось, мы все съели». Стало немного обидно, но я слишком устала, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Главное, что дети и Дима накормлены. Сын встал из-за стола и поставил тарелку в раковину. «Спасибо, Маш. А приготовишь завтра картофельную запеканку?» «Без проблем», — с улыбкой ответила сестра. «Только ты научишь меня редачить фотографии в телефоне?» Сколько я не пыталась, у меня получается коса. Без проблем. Машка и Саша ударили рука об руку. Муж промокнул губы салфеткой и с довольным видом похлопал себя по животу. Давно я так вкусно не ел. Спасибо, Машуль. Не за что. Поднявшись из-за стола, Дима поставил чайник. Пакет с купленной мной едой остался на столе нетронутый. Я достала лоток с пловом и отправила в микроволновку. «Надеюсь, творожник с чаем вы будете?» Дети переглянулись, но никто ничего не сказал. Я тоже. Просто поставила творожник в холодильник, и пока греется мой ужин, ушла переодеваться. Плечи ныли от долгого сидения с бумагами. А стоило представить, что завтра меня ждет день не лучше этого, хотелось пристрелиться. Эта Маша всегда выбирала то, что ей нравится. А у меня выбора не было. Не о работе в отделе кадров сетевого зоомагазина я мечтала. Но жизнь почему-то не поинтересовалась моими желаниями. Дочери было три года, когда мне срочно пришлось искать работу. Дима только развивал бизнес. Денег не хватало. Какие уж там прихоти. Я с самого детства привыкла делать не то, что хочу, а то, что нужно. Когда я родилась, родители были совсем молодые. В стране бардак, рэкет и беспредел. Папа работал инженером. Мама продавала булки в палатке, где температура зимой была немногим выше, чем на улице. С раннего детства я знала, что капризничать не имею права. Когда родилась Маша, мне было 12. Мама к тому моменту устроилась на хорошую работу. Папа тоже поднялся по карьерной лестнице. В общем, что уж. Когда я снова вышла на кухню, никого не было. В гостиной работал телевизор. Голоса доносились уже оттуда. Я достала плов и села за стол в одиночестве, но через пару минут услышала шаги. «Я хочу завтра с детьми в аквапарк сходить», сказала сестра. «Ты не против?» «Вообще-то у них уроки. У Вики репетитор по-английскому. Какой аквапарк, Маш?» «С горками, Ксюш», — в тон не ответила сестра. «С теплой водой, газировкой и детством. Слышала о таком?» Я перевела взгляд. За спиной сестры появился Дима. «Пусть сходят», — поддержал он Машку. «Репетитора можно перенести. Ничего страшного не случится». Я сдалась. Как хотите. Главное, чтобы у Вики и Саши не упала успеваемость. У Вики экзамены на носу. Пойду обрадую детей. Маша ушла в комнату, а Дима остался. Смотрел на меня какое-то время, но ничего не говорил. Плов в самом деле был мерзкий. Курица больше походила на мокрую бумагу. Соли больше, чем всех остальных приправ и овощей вместе взятых. Я положила вилку и отодвинула лоток. «Ты помнишь, что в пятницу у нас корпоратив?» «То есть...» Я попыталась вспомнить, какое сегодня число. «Так в следующую же...» «Или...» К своему ужасу я поняла, что 20-е это уже через 4 дня. Компании исполнилось 15 лет, и Дима просил меня подготовиться. «А я не то что подготовиться...» Я выдохнуть не успевала. Как раз на этой неделе заболела коллега, еще одна ушла в отпуск, а третья шмыгала носом, собираясь свалиться с простудой. Я едва не застонала в голос. «Забыла», — подытожил муж. «Не забыла, просто...» «Дим, у меня полно мыслей в голове. Я же не Маша». «Так, может, тебе стоит чему-нибудь у нее поучиться?» Муж посмотрел с недовольством и ушел в комнату. А вскоре я услышала его голос и голос сына. Есть перехотелось совсем, взгляд упал на стоящую на плите сковородку, на четыре стоящие на раковине чашки, среди которых не было моей. Мы с Машей всегда были разные, а с возрастом это стало еще заметнее. Она появилась на пороге нашей квартиры три месяца назад. Зарёванная, с чемоданом. Рассталась с парнем. Бросила работу в салоне красоты, не продержавшись там и полугода. В итоге платить за съемную квартиру ей стало нечем. Возвращаться к родителям она не хотела. Да и квартира у них была маленькая, не то что наша. Маша обещала, что устроится куда-нибудь и съедет в течение пары недель. Но... Нет ничего более постоянного, чем что-то временное.